Происшествие Рассказ снимщика Вот в этом лесочке, что за балкой, случилась, сударь, история Мой покойный батенька, царство ему небесное, везли к 500 целковых денег Тогда наши и шепелевские мужики снимали у варена землю в аренду Так батенька везли деньги за полгода Человек, они были богобоязнены, писание читали И чтобы обсчитать кого Или обидеть Или, скажем, я говорю, сейчас обжулить Это не дай бог И мужики их очень обожали И когда нужно было кого в город послать По начальству или с деньгами То их и посылали Были они выделяющие Из обыкновенного Но не в обиду будет сказано Сидела у их малодушная фантазия Любили они муху зашибить Бывало же «Мем кабака проехать нет возможности. Зайдуть выпьют стаканчик и унесите мое горе!» Знали они за собой слабость, и когда общественные деньги возили, то, чтобы не заснуть или мне обронить, за всегда брали с собой меня или сестрицу Анютку. По совести сказать, все у нас семейство до водки очень охотчие были». Я грамотный в городе в табачном магазине служил шесть лет и могу поговорить со всем, образованным господином. Разные хорошие слова могу говорить, но как я читал в одной книжке, что водка есть кровь сатаны, так это доподлинно верно, сонарь. От водки я потемнел с лица и нет во мне никакой сообразности и вот, извольте видеть, служу я в щеках, как неграмотный мужик, как невеша. Так вот, рассказываю я вам, везли батенька деньги к барину, с имя Анютка ехала, а в те поры Анютке было семь годочков, не то 8, дура-дурой, от земли не видать. До Клинчака проехали благополучно, тверез были, а когда ехали до Клинчака, да зашли к Моисейке в кабак, началась у них фантазия эта самая. Выпили они три стаканчика, давай похваляться при народе. «Человек, — говорят, — я небольшой, простой, а в кармане 500 целковых. «Захочу, — говорят, — так и кабак, и всю посуду, и байсейку с его жидовкой и жиденятами куплю. «Всё, — говорят, — могу купить и выкупить». Этаким, значит, манера пошутили, а потом этого стали жаловаться. «Быда, — говорят православные, — быть богатым человеком, купцом были вроде». «Нет денег, нет и заботы, есть деньги, держись все время за карман, чтобы злые люди не украли. Страшно же на свете, у кого денег много». Дядя народ, конечно, слушал, смекал и на ус себе мотал. А тогда тут до колычеке чугунку строили и всякой швали, и босоногой команды было видимо-невидимо, словно саранчи. Патенька потом спохватились, Да уж поздно было. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Едут они, сударь, лесочком. И вдруг это самое кто-то сзади веков скачет. Матенька, были не робкого десятка. Этого нельзя сказать. Но усомнились. Там в лесочке дорога не проезжая, только сено да дрова возит. И скакать там некому, и незачем. Особливо в рабочую пору. За хорошим делом не поскачешь. Как э, будто погоня. Говорят батенька Анютки. «Уж больно шибко скачут. В надо было мне молчать. Тяпон мне на язык. Ой, дочка, чуть бы сердце. Тут что-то недоброе». Пораздумались они малое время насчет своего опасного положения. Говорят сестриц моей Анютки. «Дело и неосновательное. Может, и в самом деле погоня. Как-никак, милая адушка возьми-ка ты, брат, деньги, схорони их себе в подол и поди за куст прячься. «Неравен час, если нападут проклятые, так ты беги к матери, дай ей деньги, пущай, она их с совершения снесет. Только ты гляди, никому на глаза не попадайся. Беги лесом, где палочка, чтоб тебя никто не увидел. Беги себе, до да Бога милосердно призывай. Христос с тобой!» Батенька сунул анютки узелок с деньгами, а она выглядела куст какой погуще и спряталась. Погоди, немного подскочили к батеньке трое верховых. Один старовый, мордастый, в кумачевой рубахе и больших сапогах, и другие два оборванная, ошарпанная, значит, чугунка. Как батенька сомневалась, так и вышла, сударь. Действительно, тот, что в кумачевой рубахе, мужик старовый, сильный, выделяющий из обыкновенного, лошадь остановил, и все трое принялись собатеньку. «Стой такой, секай! Где деньги? Какие деньги? Пошел к ляшему. А где деньги, что барину везешь за аренду?» «Давай до косякова, чёрт лыса, а то душу загубим, пропадёшь без покаяния!» И начали они над батенькой свою подлость показывать, а батенька заместо того, чтобы просить их плакать или что, рассердились и начали их отделывать по всей, значит, строгости. «Что вы, говорят, огоянны, пристали сволочной народ? Бога у вас нет, нет до вас холеры. Не денег вам надо, а розок, чтоб потом года три спина чесалась». Уходите, болван, а то обороняться стану У меня пистолет, шестиголовка, за пазуху есть А разбойники от таких слов еще пуще И стали быть батеньку, чем попадя Обыскали они всю повозку, обшарили всего батеньку И даже сапоги с его сняли Когда увидели, что от битья батенька только пуще ругается Стали они его на разные манеры мучить Анютка тем временем сидел за кустом И сердечно все видела Когда уж увидел что батенька лежат на земле и храпят, схватилась она с места и что есть духу побежала, где кустиком, где балочкой, назад к дому. Девчонка, она была малая, без всякого понятия, дороги не знал и бежала так, куда глаза глядят. Додому было верст девять, другой бы в один час добежал, а малое дитя известно, шаг вперед, два в сторону, да и всякое тебе может босыми ногами по лесным колючкам. Тоже надо привычку иметь А наши девчонки все бывало на печке гомозиться или на дворе А в лес боялись бегать Вечером Адютка какой как добежала до жилья Глядит чья-то изба А то была изба Лесничева за Сухоруковым в казенном лесу Купцы тогда арендовали, уголь жгли Постучалась, выходит к ней баба, жена Лесника Анютка чачаться первое дело в слезы и объяснила ей все как есть, все на чистоту, и даже про деньги объяснила. листичка разжалобилась. «Сердечная ты моя, ягодка, от тебя такую махонькую Бог сохранил, деточка моя родная, пойдем в избу, я тебе хоть поесть дам». Значит, стала подничать к Анютке покорбила ее, да поила, и даже поплакалась ей вместе. И так ее разуважил что девчонка даже, подумай, узелок ей с отдала. «Я, ясочка, спрячу, а завтра, — говорит, — поутру отдам и додумать тебя провожу, касатка!» Взяла баба деньги, а Анютка уложилась спать на печке, где о ту пору сужили веники. И на этой самой печке, на вениках, спала дочка лесника, такая же махонькая, как и наша Анютка. И потом Анютка нам рассказывала, «Дух такой от Ведиков был медом пахло». Легла Анютка, а спать не может, потихоньку плачет. Батеньку жалко и страшно, только сударь проходит час-другой и видит она. В избу входят те три разбойника, что батеньку мучили. Вот тот, что мордастый в кумачевой рубахе, атаман ихний, подходит к главе говорит, «Ну, жена, только даром душу загубили». Но че, говорит, в обед мы человека убили. Убить-то убили, а денег и гроша не нашли. Сало быть, этот так в Кумачевой рубахе лесничий хин муж выходит. Пропал за даром человек, говорят его товарищи оборваны По-напрасному грех на душ приняли. Лесничка поглядел на всех троих и усмехается. Чего, дур, смеешься? А то смеюсь, что вот я и души не сгубила, и греха на душеньку свою не принимала. А деньги нашла. Какие деньги? Что брешешь? А вот погляди, как я брешу. Листичка развязала узелок и показала им окаянные деньги. Потом рассказала все, как пришла к ей Анютка, как говорила Анютка и прочее. Души обрадовались, стали делиться промеж себя. Чуть не подрались, потом, значит, сели за стол трескать. Анютка лежит, бедная, слышит все их слова и трясется, как шит на сковороде. Что тут делать? Из их слов она узнала, что батенька померли и лежат поперек дороги и мерещится ей глупенькой, будто бедного батенька уедят волки и собаки, будто ложь даже ушла далеко в лес и ее тоже волки съели. И будто саму Анютку за то, что денег не уберегла, в острог посадят, бить будут. А разбойники налопались и послали бабу за водкой. 5 рублев ей дали, чтобы и водки купил, и сладкого вина. Пошло у них на чужие деньги и пьянство, и пести. Пили, пили собаки и опять бабу послали, чтобы, значит, пить без конца краю. «Будем до утра гулять!» — кричат. «Денег у нас теперь много, шалеть нечего, пей до ума, не пропивай. Это к полуночи, когда все были здорово урезавши, баба побежала за водкой третий раз, а лесник прошелся раз-два по избе, а сам шатается. — А что, — говорит брат Севиц, — ведь девочку прибрать надо. я же мы ее так оставим, так она на нас будет первая доказчица. Посудили, поредели и так порешили. Не быть Анютки живой, нарезать. Известно, зарез не видно владеть страшно. За такое дело нечто пьяно возьмется или угорелый. Может, сейчас спорили, кому убивать. Друг дружку нанимали, чуть не подрались опять. И никто не согласен. Тогда и бросили жеребий. Леснику досталось. Выбил он еще полный стакан, крякнул и пошел к седи за топором. А Нютка, девка, не промах. Даром, что дура. Она думала, скажи на милость такое, что не всякому и грамотному на ум вскочит. Может, Господь над ней жалился И на это время рассудок ей послал А может, поумнела от страха А только на поверку вышло, что Она хитрее всех Встала потихоньку, Богу помолила Взяла тулупчик тот самый, что ее лесничка укрыла И понимаешь, с ей на печке Лесникова дочка лежала Одних годочков с ей Она эту девочку укрыла тулупчиком А с ее взяла бабью кофту И накинула на себя Поменялась, значит Накинула себе на голову И так прошла через избу Биба пьяниц А те думали, что это лесникова дочка И даже не взглянули На ее счастье бабы в избе не было заводки пошла А то бы, пожалуй, не миновать ей топора Потому бабе глаз видячий как у копца о бабы глаз острый Вышла Анютка из избы И давай, бог, ноги куда Глаза глядят Всю ночь пояс путалась А утром выбралась на опушку И побежала по дороге Дал Бог, повстречался ей писарь Егор Данилович, царство небесное. Шел он с удочками рыбу ловить. Рассказала ему Анютка все дочиста. Он скорее назад. Да рыбы ли тут? В деревню собрал мужиков и айда к леснику. Пошла туда, а душегубы все в повалку. Натрескавшись, лежат, где кто упал. Симя и пьяная баба. Обыскали их первым делом, забрали деньги. А когда поглядели на печку, то... Санами хрёст носил, лежит лесникова девочка, на вениках под тулупчиком, а голова вся в крови, топором зарублена. Побудили мужиков и бабу, связали руки назад и повели в волость. Баба воет, а лесник только мотает головой и просит. об Обохмелится бабрацей, голова болит. Потом своим порядком суд был в городе, наказывали по всей строгости законов. Так вот, какая история случилась, сударь, за тем лесом, что за балкой. Уже еле видать его. Садится за им солнышко красное. Разговорился я с вами, а лошади встали, словно и они слушают. Эй-вей, милый, хорошие. Бегите веселей, барин, господин хороший, на чай, пожалуй. Эй-вей, голуби.